«Отлично! Готово! Молодец, Ализа!» Услышал я голос поблизости, а Лиза размахивала готовой палачкой. Камень был закреплен, и теперь вещь ощущалась как магический предмет, наполненный маной, чего не было всего пару минут назад. «Это моя палочка!» Девочка радостно рассматривала ее. От усилий на обу выступил пот, а сама она тяжело дышала. Урэйна ответила ей. Потом попробуешь использовать магию вместе с Рентом. Так, Рент, а ты закончил? Спасибо, Анна, за энту на меня. И глаза её широко открылись от удивления. Ты что? проговорила она. А что? спросил я. И она указала на мою палочку. На конецник палочки. Отлично получилось. Пробормотала Орен. И я тоже закончил почти одновременно с Ализой. Хоть я и первым дошел до заключительного этапа, закончили мы вместе, потому что я умал голову над оконечником. А Лизе тоже было интересно, а она высунулась из-за спины Лорейн и посмотрела. И вот. «Ва! Во! Что это? Такая детальная!» Удивленно сказала она. Лорейн взяла мою палочку, рассмотрела и сказала. «Дракон, взявший в пасть... Магический камень. Форма монстра отлично получилась. Обычно такое одно лишь мана не сделать. У меня и правда получилось сделать дракона, державшего в пасти камень. Пришлось постараться, и это заняло дотошно времени. И это был не даркон, а дракон, а драгон. Тот, что съел меня. Тогда я думал, что это конец. Потом его образ надолго запал ко мне в голову. Вот я и попробовал сделать его. Если честно, косы мне отошлища. У Рендума о том же, и взглядом показывал, что я странный, распидал форму того, кто меня сожрал. Вот только при Ализе мы об этом не могли поговорить. И я спросил то, что хотел узнать сам. Почему нельзя создать окончание одной лишь маной? Э, обычно теряются только с материалом. И делают окончание толще или больше? А потом вырезают. И зачем? Только ведь сложностей больше. Куда проще изменять маной? Пока я думал об этом, Уренс хватилась за кого. Кое-что магией сделать можно, но не настолько детализировано. Если ты не умеешь обращаться искусно с маной, то куда красивее получится сделать всё инструментами? Тут даже ленью не нарушить. А ты на лице было удивление. Рент настолько невероятен. Спросила Ализа: "А выйно ответила: Ну, да. Если коротко, то так и есть. На такое первоклассный ремесленник способен. Но рын первый занимается таким. Я всегда считала его искусством, но даже если смотрю с точки зрения своей специальности, он и правда хорош". "Но «Ну, прости", извинился я. Авыйно ответила: "Тебе не за что извиняться. Наоборот, это великолепно". Хм. Точно. Когда буду в следующий раз изготовливать палочку, доверю на конечья Кренто. В таком случае она опустила голову и стала бормотать что-то странное, а потом пришёл в себя. В общем, вы закончили. Оба отлично справились. Осталось же испытать и вывести. Можно ли использовать ваши палочки? Сказала Урейн и сговорила Ализа. Да, бодро сказала она. И подозрительное бормотание женщины так и осталось без продолжения. Ураин собралась испытать Таше палочки, потому сказала: "В доме это опасно. Выйдем на улицу". Она вывела на удивление здравое предложение, и мы перебрались в другое место. Хотя это был просто пустырь за пределами города. Если взорвём здесь что-то, никто жаловаться не станет, сказала Ураин. Но точно ли владелец этих земель не разозлится, если мы тут взрывать начнём? Место было просторным, вдалеке можно было увидеть один дом. Скорее всего, она предполагала, что даже если мы тут начнём взрывать, никто не заметит. Я всё же я спросил. Хозяин земель не разозлится, если мы тут взрывать начнём? Не разозлюсь. Земля-то мои. А-а Такого ответа я не ожидал. Но теперь ясно, почему Варен ни о чём не переживает. Раз земли её можно делать всё, что угодно. Но если мы откроем проход Uber демонов, и они хлынут сюда и нападут на город, это будет плохо. Но ничего такого мы не планируем. Да я не знаю, я как-то сделать. Хотя говорят, что были легенды о магах, способных на такое. Есть опыты, которые я не хочу проводить дома. Потом мы купила земли вокруг. Далеко от города, к тому же место не лучшее. Потому что земля недорого. Блестила во рейн, но землили правда было много. Не дёшево ведь обошлось. Она богатейка? Ну да, ясное дело. У неё всегда была необычная финансовая обеспеченность. Даже дом купить смогла. Короче, переживать нам сейчас не о чем. И всё же «Это ведь опасно?» «Впервые использовать палочку?» Было интересно, и я спросил. «Эй, впервые использовать палочку ведь опасно?» Урэйна ответила. «Обычно здесь нет ничего опасного. Магию для начинающих можно и дома использовать. Но в твоем случае мне немножко тревожно. Конечно, ты умеешь с манной обращаться, потому вряд ли проблемы будут, но уже лучше подстраховаться». У Ализы тоже много маны. И сдерживаться ей сложно. Вот я и подумала, что лучше сделать это здесь, объяснила она. Про большой запас маны и не у меня сдерживаться, она сказала, потому что использование магии с палочкой без неё отличается. Всё же палочка стабилизирует и усиливает ману. Ладно, я ещё стабилизация, но усиление может быть опасно. Одна ошибка, и можно начать переживать за всю эту местность. Ладно. Попробуйте. Вы знаете лишь магию для начинающих. Вот её и используйте. Так проще понять, в чём сила палочки, сказал Урейн, и мы кивнули. Начнём с Ализы. Помнишь заклинание? Да. Всё в порядке. Хороший ответ. Я и Рент отойдём немного. Когда разрешу, используй. Да. Мы отошли. Орен Ритова. Можно? Ализа Кевнова и подняла палочку. Огонь, прими мою ману, и яви себя в воспоминание, проговорила она. И вот мана в теле девочки собралась и направилась в палочку. Её становилось только больше, и вот из палочки вырывался огонь. Нет, не огонь, а скорее уж пламя. Сразу начинаешь задумываться: Точно ли это магия для начинающих? Раньше этот огонёк был на кончике пальца, а теперь настоящий факел. Это это Ализа испугалась такого количества огня. К ней подошёл Рейн, зачитал заклинание и потушил его. На лице девочки появилось облегчение. Я тоже подошёл и сказал ей: "Здорово ведь? Из магии для начинающих получилось выжечь столько пламени". Ализа ответила. Я так удивилась. Коте огонь не погас, она всё ещё оставалась напряжённой. Воррен слышал наш разговор. Не поймите неправильно, обычно столько огня не бывает. Я уже говорила, что у тебя много маны, Ализа. Вот и эффект значительно вышел. Без палочки, даже с большим объёмом маны, новички даже половину от этого не могут выдать. Но с палочкой совсем другое дело. Магия стабилизируется, и эффективность повышается. Но это не всегда хорошо, сказала она. А Лизе было интересно, что это значит. Может, что-то плохое случится? Спросила она. Урэйн ответила. Да. Если постоянно полагаться на палочку, без нее ты не сможешь контролировать ману. И не сможешь ее нормально перемещать без катализатора. Это ведь серьезно? Верно. Итог может быть фатальным. Выходит так, что ты не сможешь сражаться без палочки, как подобает магу. Хотя в последнее время молодёжь предпочитает полагаться на палочку. Так, проще. Сразу же её используют. Обучаются маги, а когда научатся, в общем, обзаводятся своими странными умениями и идут в авантюристы. Печально всё это. Самая ещё молодая, а говорит про молодёжь. Хотела сказать об этом Да только разговор у нас серьёзный, поэтому я не стал этого делать. Может потому, что ей уже замуж давно пора, она и не говорит про себя, как про молодую. Хотя по возрасту от её почти не отвечаюсь. Немного старше. Вот и смотрю со своей колокольни. «Но ведь маги Мальта в городе магию бесполучек используют», сказала Лиза. Орэн кивнула. «Да? Заставляют ревитировать купленные вещи по пути домой. Я и сама удивлась, когда впервые это увидела. В империи я такого давно не видела. Империя это родина Ворен. Релмот. Очень образованная страна, и магия в них передовая. Но выходит, что там все палочками пользуются. А почему в империи так делают? спросил я, и женщина ответила. "Я упомяновала о недостатках палочек, но есть и плюсы. Её можно использовать для более деликатной работы". Опять же, Она увеличивает масштаб. В империи проходят исследования магического оружия и инструментов. Так что маги обычно не опускают палочки из рук. Из-за постоянного использования они уже привыкли к ним. И если они так и будут их использовать, то в будущем будет лишь больше людей, считающих, что лучше сразу начинать заниматься с палочкой. И вот результат. Конечно, есть и те, кто могут использовать магию без палочки, но такие не особо популярны. Это и ко мне тосится. Всё стало слишком уж удобным. Но то, что из-за такого-то лишающей популярности... Похоже, много всего случилось. Прежде чем Лоррейн покинула Империю. Так я подумал. И тут тон женщины изменился. «Но да не будем об этом. Сейчас мы говорим про ваши палочки. Я говорила про вред, но и польза тоже есть. Ладно, Рэнд, твоя очередь. Я и Ализа отойдём». Газована. А я кёвно. Эй, в войне сышком далеко ушли. Что вы вообще обо мне вознемели? Вырвалось у меня. Сказали, что немного отойдут, а сыны теперь больше хороши на напоминают. Так далеко стоят. В 10 раз дальше ушли, чем когда я с Варой и Натали за отходил. Так меня боятся? Я подумал. Если спокойно рассудить, я бессмертный вампир. Так что, конечно же, страшен. Можно? Рент. Парчачал о Рейн. Можно использовать магию. На таком расстоянии я им точно не наврежу. Если подумать, для меня это даже лучше. Ладно, попробую. Я решил, как и Ализа, использовать повседневную магию воспоминания. Эффект я видел. Представить мог. Так что получится должно легко. Контроль улучшается с палочкой, а сила возрастает. Вряд ли я облажаюсь. Остаётся лишь мощность отрегулировать. Только я такого никогда не делал. Конечно, мне доводилось использовать палочку, но тогда я ещё был живым, и мада у меня была как слёз у воробушка. Тогда толку от усиления не было никакого. Как ни усиливая пару капелек, это всё ещё капельки. А сейчас у меня... Да, как больше маны. Ощущение будет совсем иное. Я уже в нетерпении. Думая об этом, я стал собирать ману, концентрировать в руке, державшей палочку, и заполнять катализатор. И вот, я вот и зачитал заклинание. Огонь, прими мою ману и яви себя в воспаление. В этот миг из палочки вышел огонь. Палочка значительно усилила ману, потому часть силы я вернул. Да только создал пожарище. Хорошо, что вокруг никаких зданий нет. Правильно Лорейн сделала, когда решил отойти подальше. Обычно я уверен в своем контроле маны, но в этот раз я свою уверенность полностью растерял. Стоит получить с обращением с палочкой. Хотя я и не растерялся в отличие от Ализы и в панику не впал. Все же жизненного опыта у меня больше. А вот что значит 25 лет. Я спокойно перекрыл приток маны, а пламени придал направление и наблюдал. Убедившись, что огонь потух, я помахал у Рейн и Ализа. «Уже все в порядке!» — крикнул я. Они еще какое-то время наблюдали, и когда убедились, подошли. Такая осторожность. Без нее прямо никуда. Паучки цветы взрываются, и как я слышал, остатки маны могут вызвать странные эффекты. Вот они и решили проверить, не случится ли чего-то такого. "В воспоминании Рента такое сильное?" первая заговорила Ализа, а продолжила Урен. "Не зря отошли подальше. Были бы ближе, сгорели бы". Обналась она. "Даже если бы были ближе". Урен бы сразу же использовала барьер. "Катя, кто знает?" Тут ина была права. Орен всё ещё говорила. И всё же, это не слишком для магии воспоминания. Конечно, маны было много, но это не та магия, которая выдыст столько дня. А вот как? Ну ты же сама всё видела, сказал я. И правда. Хм. Орен: "А попробуй другую магию. Можешь использовать повседневную магию воды?" предложила Орен. С помощью воды можно набрать кружку воды. Полезная магия для воитеристов. И она одна из тех, что я мог использовать даже со своим скудным запасом маны. Я понял, чего хотела женщина. Э, а вот как. Хочешь узнать, будет ли у Дориха атрибутов схожий эффект? У людей есть предрасположенность к атрибутам. Обычно почти все люди используют равномерно в мире. Но встречается и такое, что что-то получается лучше. Это мои странные объяснения, например, то, что человек жил возле дят вулкана, и у него поверосположенность к огню. Иногда это влияние духа, он мог подарить божественное атрибута. Меня же благословил дух, связанный с растениями. Потому с памятьем я должен быть не совместим. Но на деле всё иначе оказалось. Довольно странно. Потому ворыны шело вывестить, что мне хорошо, а что плохо получается. Игэанов и собрался использовать воду. Варен и Элизе, опять это шей подальше. Мне показалось, что это перебор, но учитывая, что было, ничего не поделаешь. Он услышал разрешение Варен, я изчитал заклинание. Вода, прими мою маду и яви себя. Вода. Все заклинания повседневной магии похожи. Основа одна, так что они простые. Но это и смущает. Потому я как-то неуверенно ответил, когда Варен попросила зачитать заклинание. Я боялся, что всё повторится. Но сосредоточился на движении маны и почувствовал облегчение. Понял, что всё как надо. На кончике палочки появилась вода. Довольно крупная водяная сфера. Хотя воды было не так много, как пламени. Вдвое больше, чем огонь, созданный Ализой. Она продержалась несколько секунд. а потом исчезла. Убедившись в этом, Урэйн и Ализа подошли. «Все же огненный атрибут у тебя невероятно силен», задумавшись, сказала женщина. Я тоже так подумал после увиденного. «Мощнее водного атрибута. А что другие?» Любопытствовал я, а Урэйн ответила. «Хотелось бы проверить, но не стоит. Ты ведь только две магии использовал. Если выучишь заклинание, сможешь сразу использовать». Но что-то немного страшно вот так сразу твою повседневную магию проверять. На этом на сегодня остановимся. Предложила она. Ведь это правда. Я мог использовать только два вида магии, и вряд ли смогу так же воспользоваться магией, которая не привык. Конечно, скорее всего, у меня получится, но если случится что-то плохое, будет поздно. Я, собственно, этило не понимаю. И лишняя осторожность тут не помешает.